Собака, увидев его на крыльце, залила слаем и начала опять рваться с цепи. Кучер, спавший опершись на локоть, начал пятить лошадей, куры опять в тревоге, побежали в разные стороны, в окно выглянуло несколько голов. — Так я скажу братцу, что вы были, — в беспокойстве прибавила хозяйка, когда Обломов уселся в коляску. — Да. И скажите, что я по обстоятельствам не могу оставить квартиры за собой и что передам ее другому, или чтобы он поискал. — Об эту пору они всегда приходят, — говорила она, слушая его рассеянно. — Я скажу им, что вы хотели побывать. Да, на днях я заеду, — сказал Обломов. При отчаянном лае собаки коляска выехала со двора и пошла колыхаться по засохшим кочкам немощенного переулка. В конце его показался какой-то одетый в поношенное пальто человек средних лет с большим бумажным пакетом под мышкой с толстой палкой и в резиновых калошах, несмотря на сухой и жаркий день. Он шел скоро, смотрел по сторонам и ступал так, как будто хотел продавить деревянный тротуар. Обломов оглянулся ему вслед и видел, что он завернул в ворота к пшеницыной. Вон, должно быть, и братец, пришли, заключил он. Да черт с ним, еще протолкуешь сейчас, а мне и есть хочется, и жарко, да и Ольга ждет меня до другого раза. Ступай скорей, сказал он кучеру а квартиру другую посмотреть. Вдруг вспомнил он, глядя по сторонам на заборы, надо опять назад, в морскую или в конюшенную. До другого раза решил он, пошел скорей».